Глава тридцатая: Долго и счастливо. Здравия желаю, Ваше Превосходительство. Бросив ладонь под козырек, приветствовал Измайлов Боярина Яковенкова. Тот в сопровождении жены, дочери и москаленко как раз сошел с катера, доставившего его на пирс. Елизавета Петровна заранее известила Измайлова об их прибытии. О том, что яхта боярина прибыла в гавань, он узнал своевременно. И вот уже полчаса, как сидел в кафе морского вокзала, наблюдая за нужным кораблем. «Бросьте, Борис Николаевич, мы ведь не на плацу и не в присутствии», — отмахнулся боярин, протягивая руку. Измайлов обменялся с ним крепким рукопожатием. Похоже, настроение у Георгия Ивановича было приотличнейшее, И дело даже не в добродушной улыбке, а в том, что он с силой сжал кисть молодого человека, бросив на него лукавый взгляд. Тот с прежней улыбкой ответил. Причем стесняться не стал и вложился от души. А что такого? Не он же это начал. Рука боярина оказалась в тисках, и у Бориса еще оставался запас. Вот только доказывать что-либо он не собирался, обозначил и ладно. Чуть ослабил хватку, чтобы не передавить и самому не оказаться со смятой ладонью. Боярин одобрительно хмыкнул и выпустил его руку. «Мария Платоновна, мое почтение!» – прикладываясь к ручке бояра не продолжил Измайлов. «Матушка, очень рад, что вы смогли выбраться!» «Екатерина Георгиевна?» «Боренька, я надеюсь, ты озаботился гостиницей для нас?» – поинтересовалась Москаленко. «Не лишняя предосторожность. В эти дни столица по обыкновению переполнена, поэтому не имеющие здесь своих домов заранее отправляют приказчиков, дабы снять жилье. В данном случае об этом должен был позаботиться извещенный о приезде Борис. «Два номера в гостинице «Метрополь» уже ожидают вашего прибытия». «Так, ну, коль скоро с жильем определились, тогда нам с Марией Платоновной необходимо сделать один визит. Мы ненадолго. Во второй половине дня будем уже в гостинице. Надеюсь, молодежь, вы найдете чем себя занять?» «Не беспокойтесь ни о чем», – заверила его Маскаленко. Распорядившись по поводу багажа, Борис предложил девушкам прогуляться. «Благо, только первая половина дня и до обеда есть время. А там можно и присмотреть, какой уютный ресторанчик». Боря, я слышала, в летнем саду поставили колесо обозрения, полюбопытствовала Елизавета Петровна. Да, матушка, это единственное сооружение в Москве выше царского дворца. Строительство завершилось не более чем месяц назад, и этот аттракцион одно из немногих мест в столице, где существует очередь. Но она там уж точно самая большая, сопровождая девушек через морской вокзал, ответил Измайлов. И как вид сверху? поинтересовалась Катя. «Я там пока еще не был», – развел он руками. «Как так?» – удивилась она подобной нерасторопности. «Да жалко мне своего времени, чтобы без причины целый час толкаться локтями». «Час?» – вновь удивилась девушка. «Случается и больше», – заверил Борис. «Мы не можем себе позволить отстать от моды», – решительно произнесла Маскаленко. «Первое, что сделают мои знакомые при нашей встрече, поинтересуется, была ли я на этом чертовом колесе». «Так что, Боренька, вези нас в летний сад». «Я знал, матушка, что вы не сможете проигнорировать данную новинку». «Прошу». Открывая дверь такси, произнес он. Заблаговременно арендованное авто подъехало, едва они вышли на привокзальную площадь. Сзади пристроилось еще одно с охраной. Ну вот так теперь у него все кучеряво. Впрочем, Москаленко и не подумала иронизировать по этому поводу». Наоборот, бросила на него одобрительный взгляд и, прежде чем устроиться в салоне, отдала приказ своим мальчикам ожидать ее в метрополе. Улица, ведущая к морскому вокзалу, относилась к категории «приличных». Она была зажата между территориями, отведенными под складские подгаузы, что отделяли этот островок приличия от припортовой клоаки. «Ну нужно же чистой публике где-то попадать в порт. Не через трущобы же им тащиться?» Борис не просто предвидел то, что девушки пожелают посетить колесо обозрения, но и озаботился о предварительно занять очередь. Разумеется, место в ней нашлось бы только для дворян, и никак иначе. Но было бы желание, а уж отыскать того, кто согласится оказать дружескую услугу за отдельную плату, всегда можно. Дворянский титул вовсе не синоним благосостояния. И да, подобная услуга у колеса обозрения не была чем-то из ряда вон. Спрос рождает предложение. Когда Измайлов появился в сопровождении девушек, молодой человек с готовностью уступил им место, отправившись по своим делам. «М -м, «Если я правильно понимаю, то стоять нам придется явно не час», — заметила Катя. «Отсюда вывод. Вы не были здесь только потому, что вам это не интересно. «Мне интересно все, что занимает вас, Катя». «Листец», — одобрительно хмыкнула Москаленко. Кабины, а вернее все же вагончики, остекленные, просторные. В них без труда могли разместиться 12 человек. Правда, сиденья предусмотрены не были. Только поручни по периметру. Сделаны из расчета на то, чтобы одновременно могла вместиться вся компания. Разумеется, в основном катались куда меньшим числом. Но дабы не создавать неловких ситуаций, правилами было запрещено подсаживать кого-либо. Люди ведь бывают разные. Захочется влюбленной парочке уединиться и побыть 10 минут только вдвоем. А то там в нагрузку напросится целая компания или семейство. И ведь отказать неловко. Вот и взяла это на себя администрация. Неположено и весь сказ. Кстати, Боренька, ты в курсе, что государь прислал к Георгию Ивановичу личное приглашение? Поинтересовалась Москаленко, едва кабина поползла вверх. А какая разница, не понял подвоха Борис. Разве прежде он пребывал не по приглашению? Эдак ведь и Кремля не хватит, если всякий и каждый вздумает захаживать туда, когда ему заблагорассудится. Эх, Боренька, Боренька, много тебе еще следует узнать. И тебе, краснодевица, девица, не помешает перестать витать в облаках и спуститься на грешную землю. Оно, конечно, Георгий Иванович тебе вроде как благоволит, только это ничего не значит, — вновь обратилась она к Измайлову. «Вы сейчас о чем, матушка?» – не понял он. «Обычно приглашения рассылаются Канцелярией канцелярии Его Величества. Но есть и другие, лично от императора. И в том, что пришло Георгию Ивановичу, значилось с супругой и дочерью». «Ты в курсе, что на праздновании это заименитство государь порой позволяет себе выступить в роли свата?» «Я слышал об этом, наблюдая, как мрачнеет Катя», – ответил Борис. «Вот и молодец». Это означает, что Александр Михайлович присмотрел нашей Катеньке выгодную партию. «Как это?» – тут же встрепенулась она. «И тебе придется принять его волю, Катюша», – жестко припечатала Москаленко. «Ибо отказ повлечет за собой немилость в отношении всего рода Яковенковых. Подразумевается, что государь желает своим подданным только лучшего и не может ошибаться». «Чистая правда». Причем выдать девицу замуж или женить молодого человека своей волей может далеко не только царь. Подобной привилегией обладают и князь, и боярин в отношении своих подданных. А уж о родителях и говорить нечего. Причем невзирая на сословия, ударили они по рукам, досвели детей без их на то согласия, и попробуя слушаться, все это закреплено на законодательном уровне. «Успокойтесь, Катя. Матушка просто сгущает краски». Борис накрыл своей ладонью ручку девушки, покоящуюся на поручне. Едва коснувшись ее, он почувствовал тепло тела, передававшееся даже через лайковую перчатку. А еще то, как дрожит девушка от охватившего ее волнения. И есть с чего. У него сейчас и у самого неспокойно на душе. весь права Москаленко. Тысячу раз права. Хотя и не следовало сейчас-то. «Ничего я не сгущаю, Боренька. Просто хочу, чтобы вы понимали, на балу может случиться все, что угодно». Словно заколачивая гвозди, продолжала настаивать на своем Елизавета Петровна. «Но как же так? Лиза, если бы ты сказала мне об этом раньше...» — заговорила была Катя и осеклась. «Ну, слава тебе, Господи. Наконец-то сподобилось назвать меня по имени», — хмыкнула Москаленко. Даже если бы ты знала раньше, это уже ничего не изменило бы. Каким бы ни было решение, оно уже принято. Не хотел говорить до поры, но... Государь собирается одарить меня титулом боярина и вотчиной на Дальнем Востоке. Вот не поверю, что ему неизвестно о моем отношении к вам, Катя. С некоторых пор с меня глаз не сводят и опекают настолько плотно, что не удивлюсь, если государю известна вся моя подноготная. Камуфляж? Коротко поинтересовалась Москаленко. Вообще-то, по ее виду было заметно, что у нее целый ворох вопросов сугубо практического характера. Но она прекрасно понимала, что пока не время. Впрочем, это не помешало ей окинуть Измайлова одобрительным взглядом, в котором явственно читалось: «Я верила в тебя и не ошиблась». «Камуфляж. И не только». Столь же лаконично ответил он. «Я не пойду за другого». Выпустив поручень и вцепившись в руку Бориса, твердо произнесла Катя. «И не придется», – заверил он и начал перечислять доводы. «Я нужен Александру Михайловичу, и дело не только в моей одаренности и артефактах. Водчина, которой он меня одарил, имеет богатые угольные копии. На островах архипелага наличествуют залежи железной и медной руды. Он заинтересован в развитии края, и я показал, что мне подобное по плечу». «Ему меня заинтересовывать надо, а не лишать личного счастья». «Надеюсь, Борис, что вы правы», — глядя ему прямо в глаза взглядом полным надежды, произнесла Катя. «Просто поверьте мне», — насколько возможно убедительно и произнес он. Погладив ручку девушки, Борис бросил на Елизавету Петровну укоризненный взгляд, мол, «Зачем?» Та, будучи за спиной Кати, легонько пожала плечиками, словно хотела сказать, что девушке следует быть готовой стойко принимать удары судьбы. «Я вам верю, Борис», — шмыгнув носом с нескрываемой надеждой, произнесла она. «Ну вот, впечатление от катания и вида с высоты птичьего полета окончательно испорчено». Оставшееся время, пока колесо заканчивало оборот, Маскаленко посвятила расспросам Измайлова по поводу его будущей вотчины. Пока, наконец, окончательно не сделала для себя вывод, что все это государь затеял с явным прицелом на будущее. А значит, через несколько лет может появиться новый княжеский род, и это не могло ее не радовать. После колеса они еще час гуляли по летнему саду, затем пообедали в ресторане, И, наконец, приехали в гостиницу. Пора разобрать багаж, а вечером предстоит первый визит. Посещение столицы для боярина, да еще и с дочерью на выданье, всегда насыщено различными мероприятиями. «А вот и вы. Я уже начал беспокоиться», — встретил их в холле боярин Яковенков. «С чего бы тебе о нас беспокоиться? День едва только пошел на убыль», — удивилась Катя. «Нас пригласили на ужин». А как показывает мой жизненный опыт, сборы девиц дело не быстрое. Так что прошу вас в номер, ударами и поторопитесь. Мне также непременно нужно присутствовать, полюбопытствовала Москаленко. Я был бы рад вашему обществу, Елизавета Петровна. Но если у вас есть иные заботы, то ничего страшного, ответил Боярин. В таком случае я не составлю вам компанию. У меня имеются другие планы. Как скажете,. Девушки направились к стойке администратора, чтобы взять свои ключи. Боярин же остался рядом с Борисом, ограничившись тем, что проводил их взглядом. Измайлов прекрасно понял, что с ним желают поговорить, а потому не сдвинулся с места. Да и не собирался этого делать. Ему и самому хотелось задать Боярину пару вопросов, и он очень надеялся получить исчерпывающие ответы. Хотя Григорий Иванович, конечно, мог и закусить у дела... «Ну или просто оказаться несведущим?» «Я не просто люблю свою дочь, Борис Николаевич, но и отличаю все оттенки ее настроения. Девочка пытается скрыть волнение, но я вижу, как она расстроена». «Что случилось, пока вы гуляли?» – потребовал ответа Яковенков. Матушка высказала некоторые опасения, которые, признаться, не лучшим образом сказались и на моем настроении. «Я слушаю вас». Указывая на пару кресел у журнального столика в дальнем углу холла, произнес Боярин. «Она сообщила, что в этот раз вы получили личное приглашение от государя, в коем особо указывалось на то, чтобы вы прибыли вместе с дочерью. Намек более чем прозрачный». «И?» «Вы уже знаете, что государь собирается пожаловать мне титул?» «Да, мой друг известил меня об этом. Поздравлять до срока – дурная примета, а потому я скажу иначе». Рад, что не ошибся в вас. Если вы и дальше пойдете столь же напористо и целеустремленно, то уже в ближайшие годы в России может появиться новый княжеский род. Мне не нужен ни боярский, ни княжеский титул, если рядом не будет вашей дочери. Все, чего я хотел до встречи с ней, это стоять на мостике своего корабля, быть независимым и поступать по своему усмотрению. Разумеется, в рамках закона. Но едва познакомившись с нею, я потерял покой. Узнав получше, задался целью встать вровень с нею и идти по жизни рука об руку. И если этого не будет... А как же люди, что пошли за вами?» Вперев в него внимательный взгляд, полюбопытствовал боярин. «Все, кто пошел за мной, уже получили больше того, что я им обещал». «А Елизавета Петровна...» Ей я ничего не обещал, но благодаря мне финансовое положение рода, принявшего меня к себе, значительно улучшилось. Борис Николаевич, а где ваши родители? Настоящие родители. Вам известна их судьба? Ни с того ни с сего поинтересовался Яковенков. К чему этот вопрос? Это не ответ. Разумеется, я знаю, как у них дела. Пусть лично и не навещал, ввиду непростых взаимоотношений с боярином Морозовым, Я регулярно отправляю им денежные переводы, которые сегодня дошли до 1000 рублей в месяц. Помог подтянуть разумность как батюшке с матушкой, так и брату. Они сейчас учатся, и если не станут лениться, то вскоре поднимутся до пятой ступени. Сестренки пока еще малы, но и о них не забуду. «А чего вы не приблизите брата к себе?» «Петьку-то? Я могу залить его опытом по самые брови, но ничего не смогу поделать с его ленью». «Захочет учиться и расти над собой?» «Помогу». «Будет сидеть в ожидании подачек?» «Сам виноват». «Без средств я его не оставлю». «Но и на многое пусть не рассчитывает». «В моей же команде только те, кто готов трудиться на свое будущее». «Понятно». «Это хорошо, что вы не забываете об отчим доме», удовлетворенно кивнув, произнес Боярин. «То есть они так и останутся на Морозовском?» «Это им решать. Обоснуюсь, вызову их к себе». Если пожелают, переедут. Нет, значит, так тому и быть. Рад, что мы не ошиблись в вас. Катя непременно поинтересовалась бы этим вопросом, ибо из Ивана, не помнящего родства, толку не будет. Так она и интересовалась, пожал плечами Борис. Георгий Иванович, эти ваши вопросы. Могу ли я надеяться, что ваш друг сообщил вам хорошую новость? Можете, Борис Николаевич». Хмыкнул боярин и тут же уточнил. «Но Катя о том ни слова». «Отчего?» «Ну, должна же она немного попереживать. Не все же мне мучиться». «Думаете, каково мне было узнать, что она положила на вас глаз?» «Предполагаю, что радостью вы не воспылали, несмотря на мою одаренность». «Именно». «Я могила», – заверил Борис, вовсе не уверенный в том, что сумеет сдержать обещание. «Вот и замечательно», – Удовлетворенно подытожил Яковенков, поднимаясь из кресла.